Глава 14. Повернувшись, он увидел молодого парня в полицейской форме. Видимо, это и был тот самый майор, которого ждал Кашуба. Однако, в отличие от участкового, симпатии не вызывал, и Воронов решил, что будет сугубо официален. Такое действует весьма успешно. «С кем умею честь?» — холодно осведомился он после короткой паузы. «Со мной. На майора фокус официальностью не подействовал». «Во всяком случае, не сразу. Представьтесь...» — Воронов слегка напряг голос. «Ты на вопрос отвечай, а не выделывайся тут...» — довольно вежливо предложил майор. «А то осложнишь себе жизнь. И по какой причине?» Майор уже собрался в своей, видимо, естественной манере повысить уровень угрозы. Но Воронов выставил ладонь вперед-вверх и продолжил. «Вы обязаны представиться мне и объяснить свои требования...» «Есть приказ, если вспомните, майор. Я тебе не майор, а господин майор, понял?» И снова Воронов выразил свои мысли в нарочито-вежливом тоне поучения. «Какой же господин находится на окладе у государства?» Для майора причинно-следственная связь оказалась слишком сложной. Он, конечно, рад был бы что-то сказать, но не мог сообразить, чем и как его обидели. Хотя обиду-то сразу учуял и просто автоматически произнес формулу, видимо, всегда помогавшую. «Тут власть, я». «Власть у нас одна, в Москве. До нее ты не скоро дотянешься». Тыкнул продуманно и намеренно. Майор явно задумался. Видимо, он впервые столкнулся с тем, что ему возражает кто-то, кроме очевидного начальства. И сделал вывод. «А хрен тебя знает незнакомый мужик? Надо ли с тобой связываться?» Майор все еще раздумывал когда из-за спины Воронова раздался голос запыхавшегося Кашубы. «А, вы уже приехали, товарищ майор. А я звоню вам. Говорят, уехал, жди. А тут и ждать вроде как некогда. Вы, товарищ майор, обещали данные экспертизы привезти». Участковый говорил без пауз, и оба, Воронов и майор, уставились на него. Кашуба, наконец, замолчал. «У тебя почему посторонние гуляют по месту преступления?» Майор решил всю вину возложить на участкового. Все равно тот не возразит. Я ошибся. Так, товарищ не посторонний, он показания давал. Да? — удивился майор и повернулся к Воронову. Ну так что же вы сразу-то не сказали? Потому я на вас и обратил внимание. извиняйся конечно. Обернулся к Кашубе. Давай сюда протокол. Так в процессе, говорю же. Я бегал вам звонить. Снова затаратурил Кашуба. Воронов удивился тому, как артистичен участковый, буквально провоцируя майора на простой начальнический крик, который обижает, конечно, но никакого серьезного вреда в себе не несет. «Ох, Кашуба, Кашуба!» — принял предложенный план майор. «Ну, извиняйте, товарищ приезжий, можете тут подождать, пока мы осматриваем, а можете и домой пойти». Он повернулся к участковому. «Ты ведь знаешь, где найти товарища, если что?» но ну, Почти обиделся Старлей. Майор повернулся и, не произнеся ни слова, вошел во двор. Видимо, он решил, что это лучшее решение. Воронов посмотрел на Кашубу, подмигнул ему и отправился ко двору Нателлы. Ирма сидела за столом и курила. Вид у нее был недовольный. «Ну а ты как бы себя чувствовал после марш-броска в 300 км? скривилась она. «У меня вся задница болит, между прочим. Велосипедист». Тем временем бабка накрыла на стол, не спрашивая Воронова, что он будет есть. Ей нравилось, что он без слов поглощает все, что она выставляет на стол. «Что там у Овсянникова-то слышно?» — спросила она после того, как стол был собран, и Воронов принялся за еду. Воронов отделался десятком фраз, не более, отговариваясь тем, что участковый его никуда и не пускал. «Надо было тебе в домике его посмотреть», — внезапно сказала бабка. «У него там много чего должно бы быть. А ты откуда знаешь?» Ирма повернулась к ней так резко, что бабка вскрикнула. «Ты чего, дура, меня пугаешь?» Потом поправила узелок платка, покрывавшего голову. «Мы как-никак в одной деревне живем, иногда друг к другу ходим, то на чай, то на рюмочку», — таинственно отговорилась Нателла. «Может, он говорил, может, старуха его». «Да были мы с тобой в этой избушке», — напомнил Воронов Ирме, — «ничего особенного там и нет». «Ага. А он первому встречному сразу скажет. Вот тут у меня самые важные бумаги и лежат». «Бумаги? Почему именно бумаги?» — спросил Воронов, и ему показалось, что Ирма немного смешалась. Он вроде про бумаги и не говорил ничего. Воронов посмотрел на нее внимательно. «Или ты что-то такое знаешь, о чем я и не догадываюсь?» Ирма окончательно смутилась и обозлилась, что ты меня все время выспрашиваешь. Мы с тобой вместе были, и у Овсяникова, и у Скорнякова, и ты слышал все, что и я. Да не кричи ты, попробовал я урезонить Воронов, но Ирма вскочила и ушла в избу. Чего это она? Да мент этот приходил, все выспрашивал, а теперь ты. Вот интересно, улыбнулся Воронов. Меня ты тогда сравнила с Мильтоном, а участкового ментом зовешь. А ведь он тебя охранял, можно сказать. Какой участковый, удивилась Нателла. Участковый с тобой ушел, а этот пришел уже после вас. Это кто начал догадываться, Воронов? Майор? Ну, вроде, задумалась бабка, наглый такой, все стращал, в милицию заберу. Странно подумал Воронов. Чего и пугаться? Мы не в розыске. За нами никаких грехов нет здесь. А женщина, хоть неделю прожившая в столице. «Любому менту такой скандал закатит, если ее просто так заберут, что никому мало не покажется». «А чего знать-то ты — Воронов спросил, и сразу же подумал, что им майор ни слова не сказал, хотя должен был хоть как-то заметить, что женщину, которую допросил Кашуба, он и сам только что допрашивал. «Странное тут отношение», — усмехнулся Воронов про себя. «Ну а сам-то он почему Ирму расспрашивал?» А не туда сразу отправился. — Почем я знаю? — резонно ответил Нателла. Я же их не караулила. У меня лоделов полно. — Ну, в самом деле, нету старухи нужды следить за внучкой. — А вы мне вот что скажите, баба Ната, — попросил Воронов. — Вы Овсянниковых давно знаете. — Жену его, но не очень давно. Лет сорок, — доложила бабка. — А с Ванькой-то всю жизнь мы знакомы. — Помолось и женихались. — Она прикрыла рот ладошкой и коротко хохотнула. И Вуронов вдруг подумал, что все истории, которые он тут слышал, это для него болтовня, а для нее это просто воспоминания, и они могут быть гораздо обширнее, чем ее рассказы. А вот Овсяников, он ведь мог знать об этой заимке столько же, что и вы? Да он, поди, много больше знал, беззаботно махнул рукой Нателло. Мужики-то, про которых я говорила, у них же останавливались всякий раз. Ванькин дед-то партийный был, вроде вожака в деревне. И тот мужик, который пропал, с ним часто про многое беседовал. И так Ванька поворачивал в своих рассказах, будто он при тех разговорах присутствовал, и даже парня этого как-то сопровождал, правда, летом, когда тепло. Потом, будто спохватившись, сказала «Погоди-ка», ушла в дом, а, вернувшись, показала Воронову лежащий в ладошке медальон. «Вот смотри, Ванька мне тогда бирюльку подарил». Воронов бережно, будто стеклянный, взял медальон в руку, повертел его, оглядел внимательно со всех сторон и также бережно положил обратно на ладонь старушки. Она тоже посмотрела на него, а потом медленно, с какой-то тоской, сжала руку в кулачок. Подумала и добавила. «Это правда, если ему верить». «А верить ему можно было?» Бабка добросовестно обдумала вопрос и ответила. «Да вроде можно было». Воронов хотел еще о чем-то спросить, но ворот распахнулись и вошли друг за другом майор и Кашуба. Они о чем-то бурно спорили, и по дороге к столу успели обменяться парой фраз, но, подойдя ближе, замолчали. Кашуба на правах старого знакомца спросил. «Баба Ната, покормишь чем-нибудь?» Полицейские тем временем закончили обедать и стали собираться. После обеда, проводив гостей, Воронов прилег, размышляя, хороша ли это склонность к дневному сну, и проснулся уже под утро, часа в четыре. Покурил, поворочился и снова уснул. Окончательно проснулся и вышел во двор часов около восьми, когда и был застигнут вопросом бабки. Ирка где? Оказалось, что Ирму... Она не видела с того самого момента, когда та еще вчера днем, разозлившись, ушла в избу. Вечером она вроде, по словам бабки, бродила в сенках, а потом затихла. Нателла с раннего утра, пока Воронов спал, обижала несколько соседних дворов, где жили некогда подруги Ирмы, но там они ничего не знали. «Вот куда она усвистала?» — шумела Нателла, но видно было, что на сердце у нее неспокойно. «Но ты же знаешь, какая она вертихвозка? Напомнил Воронов скорее для очистки души. Бабка, однако, игру не приняла, несмотря на раннее утро. Налила себе стаканчик самогонки, выпила, не закусывая, и через минуту сказала, ну, вроде полегчало. Врала точно так же, как Воронов минуту назад. А он посерьезнело сказал, будто в сомнении. Вот что, Нателла, не исключено, что она подалась таки в город. Видать, решила меня обставить и сделать все самой. «Что сделать-то?» — вроде прикрикнула бабка, но Воронов только махнул рукой, дескать, потом. В город он прибыл ближе к обеду, из машины выбрался на окраине, дав водителю кучу распоряжений, и дальше отправился автобусом. Скорняков, казалось, не удивился, открыл дверь, пригласил пройти. Закрывая дверь в кабинет, сказал, «Я надеялся, что вы вскоре вернетесь». «Не надеялись, Михаил Иванович, а знали точно» перебил Воронов. «Очень много нестыковок вы мне дали для размышлений. У меня к вам несколько вопросов». «Ну, начинайте», — вздохнул Скорняков. «Для начала, кто такой Махортов?» Скорняков сдавленно охнул, еще сильнее вдавился в кресло и вдруг скачил. «Нашли, значит».